Глава 10. В это же время на другом конце города проснулся Тристан. Он встал поздно, так что ему пришлось поторопиться с обедом для своей сестры Сары, ее мужа Гэри и годовалого племянника Лео. Он пожарил курицу, они поели, и Сара отправила мужа гулять с Лео в сленге. Недобрый знак. Значит, она о чем-то хотела поговорить с Тристаном. «Почему ты мне не сказал, что пропустил платёж по ипотеке?» Не тратя время на любезности, спросила она, ополаскивая тарелки и расставляя их в посудомоечной машине. «Вот почему я хочу открыть счёт в другом банке. Разве шпионить за счетами клиентов не противозаконно?» — спросил Тристан. «Только не для кредитных аналитиков. Это часть моей работы». Почему ты не могла просто написать мне сообщение? Или попросить какую-нибудь из горгон твоего колл-центра мне позвонить?» — поинтересовался Тристан, соскребая с новой жаровни подгоревшую картошку. Сара глубоко вздохнула. «Почему ты пропустил платёж? Всё в порядке?» «Да, всё отлично», — сказал Тристан. Он почти не соврал. В преддверии Рождества с деньгами всегда было туговато. Просто несчастный случай». Проблема со сроками платежей, поступающих от агентства. Их задержали всего на день. Его руки начали дрожать, и он сам не понял, злиться или боится. Разговоры с Сарой о деньгах всегда действовали ему на нервы. «Этот просроченный платеж влияет на твой кредитный рейтинг. Очень хорошая жаровня. Ля Круазетт?» Теперь настала очередь Тристана сделать глубокий вдох. Он поставил кастрюлю на столешницу. Не знаю, это был рождественский подарок от Эйда. Где сейчас, Эйд? Уехал на праздники. В Австралию. Сара оторвала кусок фольги и обернула им остатки жареной курицы. — А, ну тогда он или круазет может себе позволить. Они очень долговечны, Сара. У Эйда есть огромная голландская духовка этой же фирмы. которая досталась ему от мамы, и спустя 30 лет всё ещё великолепна. но «Ну, может, он разрешит тебе пожить в этой великолепной духовке, когда твою квартиру конфискуют за долги?» Тристан снова глубоко вздохнул. Сара всегда, казалось, жила в состоянии повышенной готовности, думала о худшем и ожидала, когда это произойдёт. «Всё у меня будет в порядке. Мы как раз начинаем работу над новым делом в Лондоне. «В Лондоне», — повторила Сара таким тоном, как будто он сказал в Тимбукту. «Как ты собираешься работать в Лондоне, если живешь здесь?» «Клиент предоставляет нам квартиру в Кингс-Кросс». «Кто этот клиент?» «Креативное агентство». «Серьезно?» «Да, это как литературное агентство». «Как литературное, но креативное». «А литературное что? Недостаточно креативное?» Они занимаются не только книгами, еще стримингами и подкастами. Мне кажется, это довольно странно. «Нет тут ничего странного», — ответил Тристан, стараясь не выдать раздражения. «Можешь сама приехать и посмотреть». «Я? В Лондон?» «Да. Я могу встретиться с тобой на Кингс Кросс, отвезти тебя на платформу 9 и 3 четверти и столкнуть с нее». Отсылка к саге Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Именно с этой несуществующей платформы юные волшебники отправлялись в Хогвартс. «Почему ты все переводишь в шутки?» «Это серьезное агентство, оно заключило несколько выгодных государственных контрактов». Тристан заметил, что Сара хочет что-то возразить. «Дай мне договорить». И они платят ежеквартально. Поэтому в ноябре... и было небольшое затишье. Трис, я могу дать тебе овердрафт. Овердрафт — краткосрочный заем, который позволяет быстро получить недостающую сумму без предварительного согласования с банком. Мне не нужен овердрафт. Я так и думала. Тогда слушай. Мой коллега ищет жилье в Эждень. Я сказала ему, что у тебя есть свободные комнаты «Мне не нужен новый жилец. Хватит с меня Гленна». Гленн, очень угрюмый парень, в течение года снимал у Тристана комнату, наводил на него тоску своим вечным хмурым видом, а еще повсюду оставлял свои волосы. Тристан поклялся себе. Ни с кем больше не делить квартиру. Адам нормальный, из очень обеспеченной семьи и совсем не волосатый, во всяком случае в тех местах, которые я видела. Несмотря на их напряженный спор, Тристан рассмеялся. «Зачем обеспеченному и совсем не волосатому парню снимать комнату в моей квартире на набережной Эждена?» Он отошел в сторону, чтобы позволить царя ополоснуть в раковине ножи и вилки. Он переживает тяжелый развод. Ждет, когда продадут их дом, чтобы разделить активы. Он готов заплатить намного больше, чем глен и было бы идеально, если бы ты следующие несколько месяцев провел в Лондоне. «Я не знаю, как долго мы будем в Лондоне и будем ли вообще. Мы все еще ждем контракт». Еще не успев договорить, Тристан пожалел, что сказал об этом вслух. «А, так у тебя еще ничего и не определено. Тогда тебе стоит всерьез об этом задуматься». Сара вытерла руки полотенцем, Покопалась в сумочке, стоявшей на краю кухонной стойки. «Я обещала маме, что буду заботиться о тебе, как старшая сестра». Она подошла к холодильнику, сунула визитку под магнит в виде черепахи, державшей меню местного индийского ресторанчика. «Позвони адам Заработаешь несколько тысяч, ничего не делая». Я подумаю. «Ладно, какие планы на Новый год?» Схожу, наверное в кабанню голову, а у тебя У меня годовалый ребенок и работа на полставки Я просто лягу спать в 9:30. Когда сары и Дэрри вновь отправились на прогулку и унесли с собой Лео дремавшего у отца на плече, Трестан ушел в комнату, служившую ему рабочим кабинетом, обвел взглядом стол, ноутбук, мягкое кресло, и низкий книжный шкаф, наполовину заполненный книгами о преступлениях и справочниками по криминалистике его бесценной, постоянно пополняемой коллекции. Окно выходило на пляж и набережную. Спать он предпочитал в другой комнате, потише. В их агентстве в Терлоу-Бейт у него был свой кабинет, но ему нравилось работать из дома. Он сел за стол, зашел в рабочий чат. Кейт только что загрузила все письма Томаса Блэка и создала файл для дела. Прикрепила электронное письмо с контрактом от Фиделис из агентства. Он начал было печатать заметки, которые сделал в квартире Стэна и Бетти, но почему-то остановился и задумался. Чуть позже позвонила Кейт. «Ты видел контракт?» — спросила она. «Да, по-моему, всё в порядке. Но только я вспомнил кое-что странное. Стэн сказал, что у Роберта Дрискола было два приятеля — Роланд Хакер и Фред Паркер. а хакере я не нашёл в интернете ничего. Но Фред Паркер — настоящее имя Фореста Паркера. Он сменил его, когда стал актёром. Форест Паркер? Бойфренд Мэдди? Парень, который написал статью в «Реал Крайм»? Да, это он. Актер работает в ассоциации Чарг хэма -Мюрре. Довольно крутой проект, раскрутивший несколько известных актеров. Но Паркер в последнее время снимался не так много, зато учился в Кембриджском университете. Что-то уже неплохо. А потом поступил в Королевскую академию драматического искусства. В налоговом реестре муниципалитета за прошлый год указано, что он зарегистрирован по тому же адресу, что и Мэдди. И это логично, если он ее бойфренд. Тристан открыл фото Фореста, лысеющего мужчины с очень высоким лбом и красивыми тонкими чертами лица. В юности он, вероятно, был сексапильным, но сейчас, когда начал разменивать пятый десяток, напряженный взгляд, надменно поджатые губы и наклон головы создавали о нем первое впечатление как о манерном, язвительном человеке. «Как ты все это выяснил?» — спросила Кейт. «У него есть страница Википедии. Там указано, что он вырос в микрорайоне Голден-Лейн, и при рождении его звали Фредом. Вполне возможно, он сам написал эту статью, потому что любит преувеличивать. Упоминается, что дом, где прошло его детство, относится к памятникам архитектуры первой категории. И он того же возраста, что и Роберт Дрискл». «Поэтому он написал статью для Реал Крайм, потому что в курсе дела?» «Возможно. Но по какой причине Фиделис и Мэдди нам ничего не сказали?» «Это дело только что стало еще интереснее», — отметила Кейт.